Глава третья. Неожиданные предложения. «Это дерево выглядит более мертвым по отношению к тому кусту и портит всю картину?» Голос наследника раздался так неожиданно, что я случайно зарядила искриму во время удара и уничтожила бедное растение мощным зарядом. «Или оно навредило вам лично?» Грегор подошел ко мне, осматривая то, что осталось от... «А что это вообще было?» Ваше высочество, я присела в реверансе со скримой наперевес. У вас новая игрушка? Наследник рассматривал тренировочную палку. Подарок от поклонника, почему-то барякнула я. Я думал, дом охраняет рес. Задумчиво протянул Грегор. А я думала, что он должен учить меня пользоваться силой, а не охранять мой дом. Кайрит, вы теперь важная персона для империи. Вы оправдаете телохранителя императора? и дадите наводку на заговорщиков против его величества. Вас просто необходимо охранять. И так он произнес последнее слово, что мне стало не по себе. Страшный человек-наследник. Его почти сутками нет в особняке. Он приходит лишь вечером. Заметила справедливости Ради. В империи скопилось слишком много дел для гнева императора. Сухо улыбнулся Грегор. Так Рес уходит на задание. что ж Не удивлена. «Вы успели к нему привязаться?» «В каком смысле?» Я немного растерялась. «Я всего лишь отмечаю факт. Вы так и не помирились», атаковал новым вопросом Грегор, делая вид, что произносит его невзначай. «Как это вообще возможно, помириться с таким, как Ресс?» – удивленно спросила я, вполне искренне в своих эмоциях. «Разве с чужим псом можно помириться? Проще помириться с его хозяином». Хотя сегодня Рес доказал, что его поводок не так короток. Он закрыл глаза на мои махинации. Да, с Ресом в этом плане сложно. Но он не безнадежен. Вновь улыбнулся Грегор, пугая меня своей доброжелательностью. Вам виднее, ваше высочество. Я опустила взгляд. Как так получилось, что мы говорим о Ресе? Как вы думаете, почему гнев императора имеет подобную силу? Неожиданно спросил Грегор. «Вы имеете в виду, почему он энергомаг?» — уточнила аккуратно. «Нет, почему он лучший энергомаг?» — поправил меня наследник. Я посмотрела на темноволосого обладателя почти черных глаз. «Это как-то связано с теми лордами, что были на слушании?» — поинтересовалась осторожно. «Вы очень умны, кайрет не то похвалил, не то предупредил меня Грегор. Тихо сглотнула, стараясь не показывать страха. Наследник и впрямь внушал мне ужас своей мягкостью. «Мягко говорит, мягко двигается, мягко головы рубит». «О чем это я?» «Они знают о том, что он энергомаг, и знают, как он стал энергомагом, но сами не имеют права пользоваться этим знанием», — произнесла я негромко. Дождалась кивка, подтверждающего верность моей мысли, и закончила ее. И их право ограничивает именно он. Верно. Именно гнев императора всегда держал в страхе лордов из самых влиятельных семей. Он следил, чтобы никто не пользовался запретными знаниями и карал тех, кто ослушался негласного приказа. Телохранителей владыки воспитывают с самого детства, выбрав самого одаренного ребенка. Такой маг в состоянии удержать в узде всех желающих пойти против закона. Но люди, как это говорится, неисправимые искатели, они всегда хотят дотянуться руками до того, что под запретом. И тайна появления энергомагов уже всплывала однажды. Это было больше ста лет назад. Тогда их наплодилось очень много. Прежний владыка вынужден был принять меры, а императора озаботился тем, чтобы секретная информация исчезла из умов жителей Среди Мирья. «Они убили всех, кто знал?» – удивленно выдохнула я. «Всех убить невозможно!» – улыбнулся Грегор, глядя на меня, как отец на неразумное дитя. «А вот взять заложников из родни, наложить клятву верности или поставить печать на силу – это вполне возможно». Легко закончил он. «В данный момент о секрете энергомагов знают только 20 человек вместе с императором мной и ресом А вот вы и ваша мать...» Это две неизвестные, само существование которых очень напрягает владыку. Я думала, что мама имеет шанс выбраться сухой из воды на том слушанье. Я была дурой. Не выбралась бы. Вообще ни при каких обстоятельствах. Нам необходимо понять, насколько велика дыра на борту корабля. Образно выразился наследник, а я очень четко осознала еще одну вещь. Мне не дадут увидеться с матерью. Не в ближайшее время и уж тем более не позволят поговорить с ней с глазу на глаз. кайрет я надеюсь, вы понимаете, насколько Империя в лице его владыки заинтересована в сотрудничестве с вами?» Задал свой главный вопрос наследник. «Так вот к чему были все эти разговоры. Ресс рассказал Грегору о возможностях моей силы, и наследник быстро прикинул, как сможет ее использовать. Вы хотите сделать из меня преемницу Ресса?» Недоверчиво спросила я. «Приемницу?» Грегор поднял бровь, а затем склонил голову на бок. «В этом нет необходимости. Нынешний гнев императора проживет еще долго, учитывая те 10 лет, которые ему подарили. А вот увеличить мощь защиты... Эта идея нас привлекает». «Вы хотите, чтобы мы работали вместе?» Мои глаза расширились. «Ваша сила опасна, Кайрит». По-хорошему, вас надо убить, и дело с концом. Но я не такой, как мои предшественники, и не привык разбрасываться ценным материалом. У вас два варианта, леди. Первый — согласиться и жить в достатке до конца своих дней, служа императору. И второй — не согласиться и случайно не проснуться однажды утром. Я говорю вам об этом честно, потому что уважаю ваш ум и вашу находчивость, которые помогли нам вернуть на службу верного союзника, и сильнейшего мага Среди Мирья». Э -э, «Меня сейчас завербовали? Причем шантажом?» «Я не имею права на ошибку», — уточнила на всякий случай. «Выбор лучше озвучить прямо сейчас», — еще мягче ответил наследник. «Я выбираю жизнь», — сказала, не глядя на него, без эмоций. «Чего и следовало ожидать», — кивнул Грегор. «Интересно» а не расскажи ему, Рес, о моем потенциале. Когда бы меня поставили перед выбором? После слушания? Это как-то повлияет на слова клятвы верности императору?» спросила я, все так же не глядя на него. «Напрямую», — коротко ответил наследник. «Можно еще один вопрос, вашего Высочество?» Я почувствовала, что он готов завершить свой визит. «Конечно, леди». «Белое платье для слушания». Это то, о чем я подумала? Это необходимо для того образа, который вы создадите для жителей Среди Мирья. Ваше слушание будет общественным. И я бы очень хотел, чтобы в ваших честных глазах простой люд видел доверие правой руке императора и искреннее желание доказать всем невиновность вашего кумира. Язык мой, враг мой. Хвала Хаосу, хоть в невесты к нему не записал. А то как-то странно бы получилось. «Наречённая защищает любимого. Предвзятость налицо». «М-да, что это сейчас был замысленный поток?» «Вы очень уверены в моём актёрском таланте», — заметила я негромко. «Вы уже показали себя на закрытом слушании. А в тот раз вы не были готовы к происходящему. Полагаю, имея неделю времени в запасе, вы сразите всех на повал». Наследник растянул губы в холодной улыбке, Развернулся и шагнул прямо в трещину перехода. Хороший получился разговор. Бодренький такой. И главное, все по делу. Так, о хорошем. При моем новом статусе я смогу вернуться в Академию после общественного суда в качестве ученицы гнева императора, ведущей свое расследование. О плохом? Меня только что связали по рукам и ногам, не используя веревок. Только что кляп в рот не засунули. Меня разбудил странный звук. «Ведь не послышалось? Это был не сон?» Я накинула халат поверх ночной сорочки, взяла свечу и на цыпочках вышла в коридор. Привычка, что черная башня всегда хорошо освещалась, сыграла со мной злую шутку. Темноте моего особняка в ночное время суток можно было смело присвоить звание «Хоть глаз выколи». Свеча разгоняла мрак лишь на ближайшие несколько сантиметров. А дальше всё — чернота и неизвестность. Ещё и, как назло, луны не видно. И крадусь я, значит, медленно вперёд и в большей степени наугад, как вдруг моя свеча тухнет. Чего? Недоверчиво вопрошаю у свечки. А в следующее мгновение на моём рту появляется чужая ладонь в перчатке, а на талии рука, и меня быстро утягивают куда-то в бок. Замычала я на того, кто осмелился прикасаться к леди, которая без платья в одной сорочке. <г trots> на того, кто осмелился в принципе прикасаться ко мне в моем же доме, еще и рот закрывать и куда-то утягивать. «Тихо, леди!» Прошептал на ухо знакомый голос, и я замерла, превращаясь в статую. И нет, не потому что это Ресса бездвижил меня и теперь прижимает к себе, а потому что локоть Ресса «Локоть той самой руки, что закрывает мой рот, сейчас касается моей...» Так, тихо, Кайрит. Грок в свое время трогал ее. Леон к ней подбирался. Ничего страшного не происходит. В смысле, страшное уже происходило. А сейчас это всего лишь вопрос моей безопасности. Возмутилась я, дергаясь и пытаясь прикрыться. Кайрит, все в порядке. Это я, Рес. не ожидая подобной реакции Голубоглазый еще сильнее прижал меня к себе. «Бух!» Я глубоко вздохнула, понимая, что честь моя, похоже, не будет спасена. А ведь наследник так хотел сделать из меня леди. Кстати, Ресс только что назвал меня просто по имени. «Вы тоже это слышали?» Спросил телохранитель императора в тот самый момент, когда мое сознание разрывал вопрос, ударить ли его по голове подсвечником за подобную фривольность. Или не бить лапушку. Ведь по имени он меня называл только в черной башне, будучи магом без памяти и частью моей неизбывшейся мечты. Я медленно кивнула, давая понять, что слышала. И более того, готова на конструктивный диалог. То есть больше брыкаться не буду. Рез также медленно убрал руку с моего рта, а затем из талии, отчего мне как-то разом стало холодно и обидно. Но обида-то тут при чем? «Так, Кайрит, берем себя в руки». «Вы разве не ставили на дом защиту?» Тихо спросила Голубоглазова. «Это было бы вполне в его духе». «На особняке стоит защита от магов. Я бы знал, если бы кто-то из них захотел пробраться внутрь без приглашения». Также тихо ответил Ресс. «Мне его ответ не понравился. Пока не поняла, из-за чего именно, но взяла себе на заметку». «Значит, это простой человек» сделала я единственно логичный вывод как вариант согласился правая рука императора и вновь его ответ мне не понравился что происходит новый звук отвлек меня от размышлений кажется он в спальне моей матери быстро вспомнив расположение всех комнат сообщила я голубоглазому ждите здесь коротко скомандовал рэ и уже в следующую секунду его не было рядом но как так Разве можно так быстро и бесшумно перемещаться? И второй вопрос. С чего он взял, что я буду стоять на месте и ждать, когда он разберется с проблемой в моем доме? Я двинулась вперед по коридору, нащупала ручку двери, вошла в спальню, и моему взору открылась довольно забавная картина. В освещенной магией комнате между полом и потолком висел парнишка лет тринадцати, удерживаемый в воздухе за счет какого-то странного пузыря, внутри которого он, собственно, и находился. Я перевела взгляд на реса и поняла, что этот... Ммм... магический мешок — его рук дело. Оценила, насколько напуган парнишка. И увидела старый сейф матушки. Рядом лежала картина, прикрывавшая на стене место давным-давно опустевшего тайника. Так, ситуация ясна. Вор! Негромко произнесла я, глядя на паренька. Тот ничего не ответил, но не потому, что не хотел. Видно было, что он сильно напуган и просто не в состоянии. «Глупый вор!» — сделала я вывод. Помнится, Донни меня предупреждала. «Что будем с ним делать?» «Казним на месте!» — буднично предложил телохранитель императора. Глаза паренька увеличились вдвое. «А может, используем в хозяйстве?» — прагматично спросила я. «В смысле, суп сварим?» Чуть заинтересовавшись, уточнил Рес. «Да нет, он же мелкий, кожа до кости. Давай убьем, поднимем с помощью некроманта, и у нас появится новый служка, который до конца своих дней будет драить особняк. Сэкономим на уборке», размышляла я, глядя на горе-воришку. Тот начал активно мотать головой, давая понять, что с последним вариантом совсем не согласен. Интересно, чем его прельстила возможность «Кипеть в котле с капустой и картошкой». «К слову о некромантах. Им для экспериментов иногда необходимо живое тело. Можно продать и обновить посуду на кухне», — заметил Рес. И парнишка буквально забился в конвульсиях. «Ага. Кто-то некромантов боится больше смерти. Любопытно. Если учитывать, что они одно дело делают». «Да, некроманты — это хорошая идея», — согласилась я, задумчиво глядя в потолок. «Нет, пожалуйста! Прошу вас, только не к некромантам! Я больше никогда не буду красть! И всем скажу, чтобы ваш дом стороной обходили! Прошу, не отдавайте меня этим людям!» В голос заревел парнишка, а мы с Рессом переглянулись. «Обещаешь больше не красть?» Словно невзначай спросил гнев императора, постукивая пальцами по столу. «Никогда! Жизнью своей клянусь!» Активно закивал парень, на лице которого появился отблеск надежды. «Что скажешь?» Ресс перевел взгляд на меня. «Все же некроманты — хорошая идея», — нерешительно протянула я. «Нет, пожалуйста, не надо! Не буду красть, не буду! Только отпустите, пожалуйста!» «Хаос всех пожри! Освободи ты этого ненормального! Иначе он нас всех оглушит!» — закрывая уши руками, громко попросила я. В следующую секунду мальчишка шлепнулся на попу, освобожденный из магического плена. Тут же подскочил, в один прыжок оказался на подоконнике и выпрыгнул из окна без какой-либо страховки. А мы с ресом высунувшись из окна по пояс, с удивлением наблюдали, как этот маленький акробат спускается по веревке вниз и спокойненько себе улепетывает с территории особняка по травке. Также одновременно мы посмотрели вверх. «Как он на крышу-то ее закинул?» – изумленно спросила я. «Хорошая рука и меткость» отличного вора лишится пригород столицы мы повернулись друг к другу и начали дружно хохотать правда я очень быстро успокоилась завороженная грудным глубоким смехом реса может чаю предложила с улыбкой глядя на мужчину моей мечты можно чаю великодушно и тоже с улыбкой согласился он на кухне мы сразу зажгли несколько свечей и уселись за стол для прислуги держа кружки с ароматным напитком в руках. Чайник в доме кипел весь день и еще не успел остыть. Не знала, что гнев императора может быть таким великодушным. Все-таки заметила я, приятно удивленная своим открытием. «Вам было бы проще, если бы я убил его на месте?» В своей привычной манере, но намного мягче спросил Рес. «Не проще», — покачала я головой и улыбнулась. «Вы ведь вовсе не такой суровый». «Каким хотите казаться?» «Вы?» — удивленно спросил Рес, чем еще больше удивил меня. «Пару минут назад вы звали меня на «ты». Сморщив лоб, я попыталась вспомнить и вновь начала посмеиваться, прикрывая лицо рукой. «Простите, пожалуйста, это вырвалось случайно. Играть в кошмарную магичку оказалось слишком увлекательно. В кошмарную жену безумного мага!» Рес потряс в воздухе чайной ложечкой, вызывая у меня новый приступ смешков. Я напомню вам, леди, что вы так и не соизволили продемонстрировать тому юному вору свои способности. Боюсь, он подумал, что вы простая смертная. Вы думаете, стоило выпустить на него монстров хаоса, чтобы развеять все сомнения? Мы улыбнулись друг другу. А улыбка у него какая-то потрясающая. Во имя хаоса, Рес, пожалуйста, улыбайтесь почаще. Вам очень идет. «Вырвалось у меня раньше, чем я успела это остановить». Гнев императора не может часто улыбаться. Вновь надел свою маску голубоглазый. «Но почему?» «А когда я должен это делать?» Резко спросил Рез. «Когда убиваю во имя императора? Или когда запугиваю во имя императора?» Я быстро заткнулась. Не сюда я хотела направить нашу беседу. «Простите», — отозвалась негромко. Как-то не вовремя пришла мысль, что я тут в ночной сорочке сижу, прикрытая лишь лёгким халатиком. Да и вообще, подобные ночные посиделки — это за границами дозволенного воспитанной леди». «Вы ни в чём не виноваты», — неожиданно отозвался Ресс, вот только его голос всё ещё был холоден. «Вы просто до сих пор не поняли, кто я, и по какой-то причине упорно не хотите этого понимать». «Я понимаю, кто вы». «Правда?» В упор, глядя на меня, спросил Ресс. Я промолчала. События этой ночи как-то быстро стали казаться сном или глупой выдумкой. «Вы не ждали, что в дом проберется простой воришка?» Заметила вслух, когда пауза затянулась. «Странно, что именно это неожиданное происшествие показало мне настоящего реса не слугу императора, ни грозу всех приступивших закон, просто мужчину». Подумав об этом, я вспомнила ответ Голубоглазова на мой вопрос. Тот самый, что заставил меня обеспокоиться. «И вы защитили дом от магов. Почему?» «У меня достаточно врагов, чтобы вбить себе в привычку. Ставить защиту на место, где я останавливаюсь». «Приглашение?» «Вы сказали про приглашение. Не сдаваясь, припомнила я». «А это уже непростая защита». «Леон зашел в особняк без моего ведома» и смог сделать это лишь потому, что постучал в дверь и дождался разрешения войти внутрь. «Всё так, но это не то. Не об этом я говорю. А что насчёт простого человека?» Почувствовав азарт от этой странной игры, выдала я. «Вы ответили как вариант. Но кто может проникнуть в мой дом, если это не маг и не человек?» Догадка озарила моё сознание быстро и беспощадно. «Хаос всех пожери!» Я закрыла рот ладонью. Рес молчал, напряженно глядя на меня. А я... «Твари хаоса, големы, полукровки», — перечислила тихо. «Вы не себя защищаете, да? Вы... меня защищаете?» «Леди Кайрит, своим заступничеством вы навлекли на себя много врагов. Слушание в конце недели. Моя задача, чтобы вы пришли на него целой и невредимой». Я опять закрыла рот, на этот раз двумя руками. «В какую авантюру втянул меня наследник?» «Мне очень жаль», — сухо произнес Ресс. «Жаль?» — через некоторое время отозвалась я. «У меня действительно много врагов. Думаю, это нетрудно понять, учитывая, где я провел последние 10 лет», — заметил гнев императора. «Вы могли бы предупредить меня», — сказала я негромко, глядя на свои ладони на столе. «Зачем нужен был этот спектакль с обучением?» «Вам действительно необходимо учиться использовать свою силу. И я в данном случае ваш единственный вариант». «Я...» Но договаривать не стала. Поднялась, запахнула плотнее халат и пошла из кухни. кайрет подождите!» Рес неожиданно вырос рядом со мной, преграждая путь к двери. «Я прошу прощения, что сразу все не сказал». Я кивнула. Хотя от его извинений сейчас ни холодно, ни жарко. Меня теперь хотят убить все противники императорской власти. А их без малого 40% населения. Я бывала в бедных кварталах и знаю об этом не понаслышке. «Кайрит, я смогу вас защитить!» Спокойно, словно ребенку поясняя, произнес Рес. «Не сомневаюсь», — отозвалась я без эмоций и добавила из какой-то злой вредности. И, пожалуйста, леди Кайрит. Ваш хозяин очень хотел, чтобы я вновь стала дочерью лорда. Обращайтесь ко мне соответственно. И я вышла, оставляя гнев императора в одиночестве. Противно и горько. Я так хотела быть свободной от своей судьбы, от этого дома, от всех этих порядков, от кого-либо, полагавшего, что может управлять мной. И в итоге попала в худшую из ловушек. Теперь я не просто обязана быть леди. Главой рода деборо. Теперь я обязана до конца жизни служить императору, для которого моя жизнь ничто, пылинка на идеально вычищенной одежде. И не просто потому, что на мне клеймо энергомага, а потому что только император теперь и сможет защитить меня от всех своих врагов. Больше никто в Среди Мирье подобной силой не обладает. Оказавшись перед своей спальней, я почувствовала чужое присутствие за спиной. «Я могу что-то сделать для вас». Голос реса был все так же сух, но я угадала в его интонациях нотку вины. Теперь понятно, почему Грегор так хотел, чтобы мы помирились, и почему он предложил, без права на отказ, работать вместе с гневом Императора. Смешно, что у меня даже других вариантов нет, разве что работать вместе с самим Грегором, упаси хаос. Только эти двое, не упоминая самого Императора, способны защитить меня и мою жизнь». И самое забавное, теперь понятная фраза наследника о том, что он не привык разбрасываться ценным материалом. Действительно, без поддержки реса я очень быстро окажусь в земле, где-то приблизительно на уровне двух метров под нею. Так что вариантов на самом деле не два, а три. Отказаться от предложения наследника и быть убитой гневом императора в одной из беззвездных ночей Отказаться от предложения наследника и быть убитой кем-то из заговорщиков, уверенно, меня убили бы еще до суда, даже реши я не идти на него, и согласиться на предложение наследника и жить долго и несчастливо. Или сносно, смотря как быстро я свыкнусь с ролью девочки на побегушках. Так что же может предложить мне Рез в такой ситуации? О чем я могу попросить, учитывая его щедрое предложение? В конце концов он предлагает мир и раз его предлагал. Еще день назад он говорил о том, что нам придется много общаться в ближайшем будущем. Я развернулась к мужчине. Свет от свечи позволил заглянуть в его глаза. «Если вы не против, я приберегу ваше предложение помощи до следующего раза», произнесла негромко, любуясь игрой пламени, отражающейся на его лице, как всегда лишенным эмоций. «Вы уверены?» почему-то переспросил Ресс. «Любопытно. А скажи я ему, овладей мной прямо сейчас и распахни перед ним дверь спальни. Как бы он отреагировал?» «Спокойной ночи, господин гнев императора!» Тихо отозвалась я и скрылась за дверью своей спальни.